Глава 16. Кровельщик обнаружил за собой слежку. Интуиция не подвела, а беспокоенность, какая последнее время поселилась в душе, оказалась не пустой. Поначалу решил, что эта охрана корозова заворвет подметки, и потому воспринял без волнения, как ожидаемую помеху, не более того. Но когда подручные принесли весть, что за ним секут менты, кровельщик заволновался. Просто так полиция не станет садиться на хвост. Его злило, что он не представлял, где засветился у полиции, причем прежде чем успел завершить дело. Итак... Изначальные намерения осесть в этом городе на чужих деньгах оказывались под угрозой срыва. Очевидно, в чем-то его действия дали сбой, как бы ни пришлось корректировать планы. Но прежде надо свернуть шею Глебу, чтобы окончательно закрыть по нему все вопросы. Ночью к офису Корозова приблизился пьяный прохожий. Во все горло орал какую-то песню, но язык заплетался, слова проглатывались, и песня походила на ощипанную курицу. Рабочая куртка на нем с молнией впереди была расстегнутой и грязной, словно он отирал ею все углы ближних домов. Цветная рубаха выбилась из испачканных штанов, ее ворот нелепо перекосило. Остановился он метрах в пяти от дверей, приложился к бутылке, выпил из горлышка, отдышался и снова завел свою монотонную, длинную, как долго играющую пластинка, песню. Закружился на месте, размахивая руками и приплясывая. Ноги начинали подламываться, плохо держать, и он качнулся к крыльцу офиса плюхнулся задним местом на бетонные ступени и опять загорланил, замахал над головой пустой бутылкой и грохнул ее о бетон ступеней. В офисе за входной дверью в боковой караульной комнатке два охранника наблюдали за ним по монитору. Один сидел на стуле против монитора, а другой стоял слева от него и тоже следил за экраном. — Вот нажрался скотина среди ночи, — сказал тот, что сидел на стуле. — Бутылку на крыльце разбил. Убирать теперь за ним. Пьяный завалился на бок, подобрал под себя ноги, положил под голову руки, как будто собрался спать. — Смотри, что это пьяндыга надумала! — возмутился тот, что стоял. — Хропака под дверью дать решил. Надо в шею гнать! — пьяный зашевелился. Медленно сел, мотнул опущенной к низу головой и принялся подниматься на ноги. Еле-еле встал и начал медленно расстегивать ширинку, приткнулся к двери с вполне определенным намерением помочиться на нее. Нет, ты посмотри, что эта обезьяна творит! Передернулся охранник, стоявший у монитора. Ему ничего не стоит еще и кучу навалить. Этого нам только не хватало. Как пес поршивый стены метит. Нет, мое терпение лопается. Пойду на костыля, чтобы впредь неповадно было. Не суетись, Петя. Инструкцию нарушать нельзя. Повернулся к нему сидевший на стуле напарник. Выходить из офиса ночью разрешается только в случае крайней необходимости. Так что смотри бесплатное кино и не гоношись. Так это и есть тот случай. Нетерпеливо ответил Петя. — Что у нас под дверью, общественный туалет, что ли? Ты, Шурик, тогда сам пойдешь за ним убирать. — Вот, стервец, уже вроде поливает. Отвернулся Шурик к монитору. — Не видно. У камеры мертвая зона. Точно пинка, гад, заработал. — Дверь открой. Я ему сейчас опохмелку устрою. Решительно шагнул к выходу Петя. — Только быстрее. Попросил вслед ему Шурик и потянулся к кнопке, чтобы открыть дверь. Пьяный стоял, упираясь лбом в дверь, когда она распахнулась прямо перед его носом. В проеме выросла фигура охранника. Тот замахнулся, чтобы огреть пьяницу по шее, но неожиданно для себя получил точный удар кулаком в живот а перед носом у него замаячил холодный ствол пистолета. Охранник ошеломленно расширил глаза и стал медленно отступать назад. Пьяный выпрямился, шагнул следом и, прижимая палец к своим губам, негромко, но трезво и отчетливо прошептал «Тихо! Вякнешь! Убью! Руки к небу! Он стволом пистолета показал вверх, а потом резко ударил охранника рукояткой по лбу. Ноги у Пети подкосились, и он рухнул сначала на колени, затем на живот. Ловким движением человек нащупал у охранника за поясом травмат, выдернул и отбросил в сторону. Из караульной комнаты из-за приоткрытой двери послышался выпросительный возглас Шурика. — Ты чего там делаешь? На кой ляд притащил его в холл? Человек в холле переступил через Петю и на всю распахнул дверь в караульную комнату. — Ты прав, — сказал Шурику. — Надо было выбросить твоего напарника на улицу. Охранник вскочил со стула и бросил руку к травмату на поясе, но направленный на него ствол приблизился к лицу и голос вошедшего предостерег. Это опасно. Не будь идиотом. Шурик замер, а потом, подчиняясь безгласной команде, нехотя вытянул кверху руки. Человек повторил те же действия с Шуриком какие в произвел с Петей. Когда охранник лежал у его ног, вошедший достал телефон и сказал в него всего одно слово «Свободно». Через пару минут к офису подкатил семиместный автомобиль. Из него выскочили люди и забежали внутрь, а охранников оттащили в угол, связали, заткнули кляпами рты, Потом быстро осмотрели все помещение. Двое, широкоплечий и долговязый, подошли к приемной Корозова. Умело и легко вскрыли дверной замок. Включили свет и увидали чистый стол секретаря, рабочее кресло, шкаф. Все, ничего лишнего. Широкоплечий шагнул к двери кабинета Глеба, дернул за ручку, проверяя, закрыто ли на замок. Она была заперта. Повернулся ко второму. Коротко, без лишних слов и телодвижений бросил. Действуй. Рослый, медвежьего телосложения, сунулся к замку, присвистнул тихонько и без особых усилий открыл. Было очевидно, что такие замки для него детская забава. Оба ступили в кабинет Корозова. Широкоплечий провел рукой по стене, нащупал выключатель, огляделся и распорядился. «Ищем». Долговязый молча кивнул. Они начали быстро передвигаться по кабинету. Открывали дверцы мебели, проверяли содержимое ящиков и шкафов, осматривали и простукивали стены, смотрели за картинами, пошарили буквально везде после чего рослый молча развел руками. «Нету». «Должен быть». Плохо смотрели. Упрямо отрезал широкоплечий. «Ищем». «Быстрее. Время идет». Они снова принялись за осмотр кабинета. Минуты через три в двери заглянул третий, ушастый, и нетерпеливо поторопил. «Ну что вы там, кореша?» Заблудились в трех соснах. Тут всего четыре стены. Тоже мне лабиринты. Нет нигде. Огрызнулся долговязый. Попробуй сам. Языком-то малость проще. У кровильщика малява без подвоха. Уверенно сказал ушастый. Вышел на середину кабинета, втянул в себя воздух, словно ловил запахи. Почему бы не попробовать? Моя нюхалка своего не упустит. Сейчас понюхаю. У меня нос на такие дела натаскан, как у хорошей собаки. Повел глазами по стенам. Есть. Сними кобра. Какое-то уж очень ненастоящее оно. Широкоплечий подчинился. Ого! Воскликнул ушастый. Мой нос никогда меня не подводил. Вот он, родимый. Подошел кнул пальцем в дверцу сейфа, глянул на долговязого с усмешкой. «А ты говорил нигде нет. А это что, по-твоему, мыльный пузырь?» «Нет, кореш, это самый настоящий сейф. Я так и думал. Бра и не бра вовсе, а простая декорация. Никогда больше не говори таких слов. Или ты думал, я тоже не найду?» «Плохо ты меня знаешь, корешок». «Учись, пока не беру деньги за это!» «А теперь давай работай. Покажи нам свое ремесло. Крути педали!» Рослый подступил к сейфу и стал колдовать над замком. Возился минут пятнадцать, подбирая кот. Вытирал потный лоб, пыхтел. И, наконец, распахнул дверцу. Состроил на лице довольную гримасу. — Не только ты, остряк-самоучка, но и мы кое-что умеем. Заглянув в сейф, Ушастый присвистнул. — Сгребай всю в мешок. Кровельщик разберется. Сейф быстро опорожнили. Ушастый свернул мешок, крепко стиснул его в руках и громко позвал, поворачивая лицо к распахнутой двери в приемную. — Музыкант, зайди. Настрой пианино для музыки Шопена. Из приемной в кабинет зашел четвертый, улыбчивый, со взрывчаткой в руках. Подошел к сейфу, осмотрел его и принялся за работу. Аккуратно установил внутри сейфа взрывчатку, закрыл дверцу и повесил бра. Выровнял его, посмотрел со стороны, прищурил глаза. «Готово. Можно уходить». Скоро музыку Шопена из сейфа многие услышат. Наш клиент услышит первым и оглохнет от нее. Каждому свое. Все вышли из кабинета. Ро слышал последним, заметал следы. Тщательно закрыл на замки все двери, будто никто тут не бывал. Ушастые и широкоплечие заглянули в караульную комнату. Охранники пришли в себя. Сидели, связанные с заклеенными ртами, настороженно следя глазами за подельниками. Ушастый уставился на охранников, словно раздумывал, что с ними делать. Он был бы не прочь пришить их прямо тут. Однако решал не он, потому свои желания закопал глубже, переглянулся с широкоплечьем и буркнул. В машину этих баранов быстро! И вышел из караулки в фойе. Охранникам развязали ноги и, подталкивая в спины, вывели наружу. Прихватили с собой видеорегистратор с камер наблюдения. Затолкнули охранников в авто, прыгнули сами, и машина тронулась с места. Кровельщик этой ночью не спал. Ему доставили мешок с содержимым сейфа Корозова. Леонтий вытряхнул все на стол, деньги отодвинул в сторону. Перелистал бумаги, мельком посмотрел, но ничем не заинтересовался. Впрочем, бумаги ему были не нужны. Главное, что музыкант для Глеба оставил подарок в сейфе. В то время, когда первая группа подручных кровельщика орудовала в кабинете Корозова, вторая группа Леонтия из двух человек появилась на крыше больницы. По веревке один из них спустился к окну палаты Глеба, осторожно прикрепил взрывчатку внизу оконного проема, спустился на землю и дернул за нижний конец веревки. Его напарник на крыше отцепил верхний конец и сбросил вниз. Сам проворно спустился через чердачное окно и растворился в больничных коридорах. Через несколько минут... Они встретились на улице, спустившись по веревке, держал ее мышкой, сунул руку в карман, достал пульт дистанционного управления взрывчаткой и передал напарнику, а потом позвонил кровельщику. «У нас все готово. Сделали чисто. Заряд на окне. Можно приводить в действие. Жду команды». Корозов с вечера плохо спалось. То не мог долго заснуть, то просыпался через каждые 15 минут. Мучили какие-то кошмары, не давали покоя тревожащие предчувствия. Среди ночи неожиданно проснулся, как будто что-то услыхал. Не открывая глаз, прислушался. За дверью не уловил никакого шума. За окном на дороге со свистом затормозил автомобиль. Глеб хотел повернуться на бок. Но сделал это неудачно. Плечо и ребра отозвались борью. Кровать заскрипела. Он широко зевнул и открыл глаза. Рассеянный взгляд упал на окно, откуда слабо пробивалось уличное освещение. Показалось, что за окном что-то мелькнуло. Он повернул голову, напряг зрение, но ничего не обнаружил. Веки больше не смыкались. А мозг начинал загружаться мыслями. Появилось раздражение. Он медленно сел, спустил с постели ноги. В темноте подумал. Надо включить свет. Все равно разгулялся уже. К тому же состояние непонятной тревоги не покидало. А мозг кипел будто в лихорадке. Обычно подобное состояние у него появлялось всякий раз перед тем, когда что-нибудь с ним случалось, словно кто-то посылал весточку, сигнал тревоги. Но, как ни странно, в эту минуту Глеб не думал о себе. Он вспомнил о Тамаре Былеевой, и его беспокойство набрало новые обороты. Глеб сунул ноги в шлепанцы и осторожно оторвался от кровати. Открыл дверь в коридор. Один охранник с курносом, коротким носом и мелкими веснушками на щеках дремал на стуле. Второй, с прямым чубом до бровей, топтался туда-сюда возле двери. В другой раз Корозов устроил бы разнос тому, кто дремал. Но сейчас мозг нервически гнал Глеба мимо охранников в другой конец коридора. Он как был в одних трусах так и шагнул из дверного проема, забыв накинуть на себя одежду. Это совсем вылетело из головы. Курносый охранник вскочил со стула, метнулся в палату за халатом. Второй застыл на месте, точно ждал указаний. Ноги понесли Глеба по слабо освещенному коридору в сторону палаты, где лежала Тамара. и догнал его. Накинул синий халат на плечи. Корозов здоровой рукой поправил полы и снова зачиркал шлепанцами по плитке, создавая шум в ночном коридоре. Охранники держались у него за спиной. Застопорился Глеб у двери в палату с Тамарой Былеевой. Охрана Тамары напружинилась. Он, поправляя сползающий халат, неспокойно спросил. «Все нормально?» Недоумение охранников его разозлило. «Я спрашиваю, ничего подозрительного не заметили? Ну что, глаза вытаращили? Или меня никогда не видели?» «Я спрашиваю, отвечайте». «Нормально». А торопило, в один голос отозвались охранники, переглядываясь между собой. «Никаких звуков шума? Ничего не слышали? Палату проверяли? Нет? Так чего вы мне мозги-ка напатите?» «Тащите сюда медсестру!» — потребовал Глеб. Он не мог понять собственного гнетущего состояния. Хотел убедиться, что в палате с Тамарой ничего не произошло. Невысокий ростом Юрка крутанулся и пустился за медсестрой. Скуластый часто заморгал глазами и приоткрыл дверь в палату, просунул голову в щель, присмотрелся в темноте. Блеклый свет от ночных светильников на улице едва проникал сквозь окно. Все спокойно спали. Кровать Тамары стояла рядом, женщина лежала на спине. В темноте нельзя было разглядеть ее лицо, потому охранник обернулся к курозову и шепнул не очень уверенно. «Как будто все в порядке. Вроде бы спит». «Как будто, вроде бы...» – рассердился Глеб. — Жива? — Да. Протянул скуластый и посмотрел на него с таким выражением на лице, словно его окатили ушатом холодной воды. Все тихо, нет никого, и прикрыл дверь. Подошла медсестра, высокая худая девушка с губами-бантиком, на ходу застегивая белый халат и поправляя белый колпак на голове. Старательно, строго посмотрела на Корозова. Но было хорошо заметно, что строгость у нее на лице напускная и какая-то сонно-детская. Это позабавило Глеба. Он внутренне первый раз за ночь по-доброму улыбнулся. — Почему не спите, больной? — спросили губки бантиком. Глеб удивился. Какого ответа она ждала? Чтобы пожаловался на болячки и попросил болеутоляющий укол? Впрочем, вопрос был обыкновенно дежурный. Да вот, Мариночка, отозвался вместо такого розового сколостый охранник. Мы беспокоимся, все ли нормально в палате, нет ли там посторонних, жива ли наша подзащитная. Ты бы посмотрела. А что случилось? Вскинула голову девушка. На ее лице появился испуг. Она сразу вспомнила недавние события. Да ничего. Успокоил скуластый. Посмотри и все. Медсестра быстро и неслышно вошла в палату, приблизилась к Тамаре, наклонилась, постояла минуту, прислушиваясь к ее дыханию. Женщина пошевелилась, и медсестра с облегчением отступила. Покинув палату, плотно закрыла за собой дверь, с упреком выплеснула на охранников. Напугали чертяки, выдумали тоже, спит она. Глеб поежился. От сердца чуть отлегло, но некоторая тяжесть на душе продолжала оставаться. Он потоптался на месте. Неужто ложная тревога? Так, лезет в голову разная белиберда, черт знает что. Ни себе, ни людям покоя от дурацких мыслей. Надо угомониться и пойти досыпать, пока еще чем-нибудь голову не забило. Оглянулся на охранников за спиной. Поймал глаза Курносова, кой дремал на стуле, когда он вышел из своей палаты. — Ты чего спишь на дежурстве? — спросил беззлобно. — Я не спал. Задумался просто. Оправдываясь, виновата потупил взор парень. Глеб поморщился. Не любил, когда кто-то так глупо выкручивался. Удар надо уметь держать. У коли попался, клади башку на плаху сам. Тогда повинную голову топор не отсечет. Помилует. Повысил голос. Ты кем у меня работаешь? Мыслителем или охранником? Тихо, прошу вас. Больных разбудите. Предупредительно торопливо вмешалась медсестра. Корозов взглянул на нее, плотнее запахнул полы синего халата. И, не произнеся больше ни слова, шагнул между расступившимися охранниками по коридору. И в этот миг, в другом конце коридора, в его палате раздался взрыв. В ночной тишине он прозвучал раскатами грома. Все вздрогнули и на миг замерли. Затем охрана. Не сообразив еще, что произошло, бросилась к Глебу, прижимая его к стене и прикрывая собой. В палате Глеба сорвало дверь, и из проема повалил дым с пылью, наполняя коридор. Из других палат стали выскакивать сонные перепуганные люди. Началась суматоха. сестра скукожилась. Присела на корточке, прячась за спиной охранников. «Ой, мамочки, что это?» Обронила испуганно. Больные, откашливаясь и щуря глаза, торопились убраться из той половины коридора, где была палата Глеба. Дальше от дыма и пыли сбивались в кучки в другом конце. Мужчины молчали, женщины охали и ахали на все лады. Исай выскочил из своей палаты на одном костыле, второй в попыхах оставил у кровати. Сразу сообразил, что произошло. Не видя Глеба в коридоре, подозревая самое худшее какими-то нелепыми прыжками, неся впереди ногу в лангете, припустил к его палате. Сквозь дым и пыль заглянул в дверной проем. Окна не было, рама вырвана. Пол усыпан осколками стекла и кирпича. Стол перевернут, пустая кровать испещрена осколками. Начальник охраны закрутился на месте, не понимая, где Корозов, пока наконец-то не увидал его в коридоре. Тот спешил к месту взрыва, чувствуя в эту минуту какое-то странное ощущение в теле. Как будто тело парило в воздухе, больше не испытывая давления и тяжести в груди. Удивительное состояние. Именно сейчас у всякого человека должен был бы произойти срыв и появиться испуг. У Глеба же, напротив, в душе возникла окончательная успокоенность. Больные глазели на него, как на человека чудом уцелевшего. Впрочем, так оно и было. У Исая в глазах была тревога. Глеб заглянул в палату и на обеспокоенный взгляд начальника охраны бросил. Вот и все, что требовалось доказать. Исай догадался, что имел в виду Глеб. А именно, плохо работаем. И сюда добрались. Закончил Корзов и начал шарить руками по карманам халата в поисках телефона, забыв, что когда выходил из палаты, оставил его на столе, Исай протянул свой. Глеб насупился и набрал номер окламена. Третью взрывчатку кровельщик наметил установить в квартире Корозова. Проникнуть в нее незаметно было сложно, а сделать нужно было быстро. Три подельника появились около подъезда в то самое время, когда всякому нормальному человеку особенно хорошо спится в своей постели. Открыли металлическую дверь в подъезд своим инструментом. Дремавшая в кресле пожилая консьержка вскочила на ноги, увидав незнакомые лица. Скрипуче воскликнулась просонья. «Вы в какую квартиру? Все еще спят!» «А почему же ты не спишь, бабуля?» – спросил один из троих. Подошел и, усмехаясь, фыркнул ей в лицо из газового баллончика. Она вдохнула, и тело ее ослабло, теряя сознание. Стало падать. Он подхватил его и толкнул в кресло. Голова женщины безвольно склонилась на плечо. Троица поднялась на лифте на нужный этаж. В электрическом щитке перекусили провода. Проверяя, нажали на кнопку домофона на двери в квартиру Корозова. Тишина. Дело сделано. Постучали. Через короткое время из-за двери раздался сонный женский голос. «Кто там?» «Аварийная бригада!» Отозвался один из подельников, выплевывая изо рта на полплощадке жевательную резинку. Она упала недалеко от его крупных ступней в туфлях большого размера. Он проводил ее глазами до пола и продолжил. — В доме погасло освещение. Ищем повреждения. Надо посмотреть у вас. Возможно, замыкание в вашей квартире. За дверью помолчали. А в это время домработница, дородная молодая женщина с крупными чертами довольно приятного лица, Щелкало выключателями, проверяла, есть ли свет. «Приходите днем!» Раздалось, наконец. «Послушайте, гражданочка!» Подтолкнул второй подельник, вытирая потные ладони об одежду. Он был самым молодым и заметно волновался. «Мы не будем по десять раз в сутки ездить к вам. Сами вызывали нас и сами препятствуете нам. Какого черта тогда вызывали?» Мы вам что, джины, чтобы то и дело являться, как из бутылки? Вы уж договоритесь между собой, а потом вызывайте. А то вызываете и двери не открываете. — Я вас не вызывала, — ответила домработница, сжимая мягкими пальцами дверную ручку. Подельники переглянулись. План начинал трещать. Исходили из того, что заминки у двери не будет. Ремонтные бригады обязательно откроют. Хорошо известно было, что охраны у двери нет, и в квартире только женщины. А бабы всегда думают задним умом. В экстремальных обстоятельствах большинство из них вообще отключает мозги. «Света нет во всем доме», — продолжал настаивать подельник. «Из-за вас не можем ничего сделать. Вам соседи спасибо за это не скажут». Вы что, думаете, у аварийной бригады никаких дел нет, кроме как уговаривать вас? У нас все нормально. Уперлась домработница. Ищите в других местах. Ольга на тот период, пока Курозов был в больнице, уговорила женщину пожить у нее. Не потому, что она боялась оставаться одна. У нее даже мысли не было, что ей может угрожать какая-либо опасность. Но потому, что без Глеба... Ощущала себя одинокой и растерянной, особенно по ночам. Правда, Глеб хотел на всякий случай подстраховать жену, поставить пару парней у дверей. Но она возмутилась и категорически отказалась. Спальня Ольги была далеко от входной двери. Она спала крепко и не слышала стука в дверь. Но голос домработницы разбудил. Ольга прислушалась, дотянулась до телефона. Глянула время на дисплее. Ночь. С кем там среди ночи разговаривала домработница? Поднялась, сжимая в ладони телефон, надела халат, вышла из спальни. В темноте нащупала выключатель. Щелкнула раз-другой. — Что, у нас света нет? — спросила. — С кем ты разговариваешь? — Кто-то просит открыть дверь, — прошептала она. — Свет, говорят, проверить. «Не открывай!» Тоже шепотом отозвалась Ольга и включила фонарик телефона, осветив домработницу и дверь. «Я что, дура?» Женщина прижала к губам палец. «У всех уже проверили!» Услыхала Ольга из-за двери глуховатый мужской голос. «Мы тут целый час убили на ваш подъезд. Повреждение где-то в вашей проводке. Надо прозвонить. Мы недолго, минут десять, не больше». Еще выспитесь до утра, а у нас, кроме вас, работы по горло. — Сказала, приходите днем, — повторила домработница. — Вы что такие непонятливые, мужики? Как с вами только жены управляются? За дверью установилась тишина. Подельники отошли от двери, совещались. Ольга беспокойно прислушивалась. Третий подельник с крупными глубокими морщинами на лбу позвонил кровельщику. Упертая баба. Дверь не открывает. Что делать, Леонтий? Ломануть не удастся. Тут работа для медвежатника. Коровельщик всю ночь не смыкал глаз. Он держал возле себя телефон и ждал результатов из трех намеченных мест. В двух все прошло нормально. Третья группа забуксовала на ровном месте, как щиталон. У этой группы казалось ему... Было самое простое задание – чего проще – навешать лапшу на уши бабам и войти в квартиру, немного приложить ума и изворотливости. Но, кажется, именно этого у третьей группы не нашлось. Идиоты привыкли брать нахрапом, а где нужно мозги приложить, там пустой номер. Фактор времени уже работал против них. И тем не менее Леонтий, узнав, что все в подъезде спокойно, решил дать этой троице еще минут пятнадцать, чтобы они завершили дело. Ольга в этот момент отошла в комнату и позвонила Акламину. Аристарх за пять минут до этого получил звонок от Корозова и уже не спал. Кто-то стучит ко мне в дверь, хочет войти в квартиру. Сказала она. Что делать, Аристарх? Тот мгновенно сориентировался, связался с дежурным полицией и попросил немедленно направить к Ольге группу захвата, перезвонил ей. — Если сможешь, подержи этих людей около двери подольше. Группа к тебе сейчас выйдет. Ольга пошепталась с домработницей, и они начали между собой диалог, так, чтобы слышали за дверью. — С кем ты тут разговариваешь? — Громко спросила Ольга. Сама не спишь меня среди ночи разбудила. Да я-то тут при чем? Это вот какие-то черти стучатся. Спать не дают. Они тут всех перебудили. Говорят, приехали свет ремонтировать. А мы их не звали. Так же громко проговорила женщина. Обе какое-то время говорили друг с другом. Потом Ольга стала задавать вопросы тем, кто был за дверью. И подельникам. Из-за двери пришлось снова крутить одну и ту же пластинку. После этого между женщинами как бы завязался продолжительный спор. Одна была не против, чтобы открыть. Вторая бурно протестовала, настаивая дождаться утра. Подельники слышали перепалку, и им казалось, что вот еще немного, и дверь перед ними раскроется. Конечно, можно было взламывать дверь и вломиться внутрь, но тогда вся операция теряла смысл. Даже если установишь взрывчатку, менты ее могут быстро обнаружить. Весь смысл был в том, чтобы войти тихо, под видом ремонтников, и незаметно выполнить задачу, чтобы ни у кого в голове даже подозрения не возникло о взрывчатке. Они посматривали на часы, надеясь сжать время, а Ольга хотела растянуть его. Пятнадцать минут пролетели, будто корова языком слезнула. Один из подельников вновь набрал номер кровельщика. — Еще чуть-чуть и дожмем. Две бабы внутри. Идет сыр-бор. Леонтий не любил подобных затяжек. По опыту знал. Ничего из этого хорошего не получалось. Но его как будто заклинило на этой квартире. Согласился дать еще немного времени. Ольга и домработница старались изо всех сил. Шибаршили в замках ключами и опять затевали перебранку. В конце концов подельники поняли, результата не будет. Снова перезвонили кровельщику. И тот услыхал виноватый хрип. Галяк. «Уходить! Срочно!» — резко скомандовал Леонтий. Женщины услыхали, как за дверью затихло. Интуитивно поняли, что больше стучать не будут. Подельники быстро ретировались вниз по ступеням. Но едва спустились и подошли к двери подъезда, как навстречу хлынула группа захвата. Подельники метнулись вверх по лестничному маршу, но даже не успели выхватить стволы. Полицейские сидели у них на плечах. Короткая схватка, и полиция положила всех на пол. Прижатые к полу подельники рычали и сипели не своими голосами. «За что? Отпустите! Больно, менты поганые! Не имеете права!» Их обыскали. Обезоружили. В сумке обнаружили взрывчатку и пульт управления. Руководитель группы захвата наступил ногой на того, у которого была сумка. «Ну вот». «А говоришь, не за что». «От кого заказ получил?» «Кто послал?» Каблуком надавил на шею. «Никто!» – буркнул подельник. «Я тебя здесь положу». Всех вас тут положим при попытке к бегству, если языки не развяжете, — пообещал полицейский и сильнее надавил каблуком. У подельника лицо сплющилось и стало красным, язык вылез изо рта, а из горла разнеслось шипение. Остальных тоже придавили к полу, стволы автоматов въедались в позвоночники. Хрипы, рыки, мат в ответ, а потом стоны, вой и виск. Но страх перед кровельщиком был сильнее. Все молчали. Их продолжали прессовать. По горячим следам дознаться всегда вероятность выше. Наконец, один из троих, самый молодой, проскулил. — Скажу, гады, заткни рот, не вякай! — прикрикнул второй, нахмурив лицо, прижатое щекой к полу. — Не бухти, огрызок! — выдохнул со слюной третий. Молодого подняли на ноги и прижали к стенке. — Но, Кровельщик! Испуганно, вращая глазами по сторонам, заикаясь, выдавил тот. А Кламин после ночных происшествий сидел у себя в кабинете. Время было ближе к обеду. Хотелось спать, но теперь не до сна. Все начинало обретать свои рамки. Думал, как действовать дальше. И в этот момент ему принесли электронную почту с новыми ответами на запросы по личностям сыняного и Кровельщика. Информация подбросила со стула. Полчаса назад он безуспешно добивался от подельников, где хата Кровельщика. И, похоже, они этого не знали, а Ларчик, оказывается, открывается просто, кровильщик рядом. Аристарх смотрел на снимок Сынянова и видел совершенно незнакомое лицо, не то, которое находилось рядом с Тамарой и называло себя ее двоюродным братом, но зато лицо, знакомое ему, было на другом снимке. На снимке кровельщика. Получалось, настоящего сыняного в городе нет. Вместо него прибыл кровельщик. Что бы это все значило? Впрочем, сейчас надо взять кровельщика, а уж потом разбираться во всем остальном. А Кламин дернулся к двери, но тут же сказал себе «стоп, не торопись». «Не наломай дров», снова сел за стол, вызвал оперативников, разложил перед ними снимки, все пояснил, обговорив данные о последних наблюдениях за Сыняновым, точнее за кровельщиком, наметил порядок действий. Брать его надо было немедленно, откладывать нельзя, преступник очень опасный. Связался с группой захвата. Кровельщик ночью так и не дождался сообщения от третьей группы. Понял, что-то произошло. К обеду уже знал, что случилось. Жители дома с утра перелопачивали друг с другом новость о том, что ночью полиция захватила в подъезде преступников. Полагаться на людей, какие были в группе, Леонти не мог. Все они были местными. А местным браткам он не доверял после того, как испытал слабину славы сажения. Он считал, что местные братки все с потрохами на крючке у полиции, и там найдут возможность развязать им языки. Это был лишь вопрос времени. И он не был уверен, что это время продлится долго. Кровельщику такой расклад, как нож в печенку. Менты без того уже сидели плотно у него на хвосте. А теперь, если просекут, что в этой истории он был массовиком-затейником, западня может захлопнуться в любую минуту. Он чувствовал это всей шкурой. И потому должен был опередить полицию. Если бы он догадался, что операм известно, кто есть кто, кровельщик, возможно, не раздумывая и минуты, исчез бы из города. Но сейчас решил... Что пока стоит на время залечь на дно? Леонтий сидел на кухне в квартире Былиева, большими глотками пил кофе. Около него крутился его подручный. Неожиданно для того кровельщик спросил: Где живет твоя короля? Тяжелый подбородок сходил сверху вниз, как будто Леонтий проживал эту фразу. На западной стороне. Ответил подручный и уставился на Леонтия. «Одна?» Уточнил кровельщик, поправляя пол и пиджака. «Нет. Но у нее есть бабка, которая живет одна». Проговорил подручный, смекнув, зачем кровельщик спрашивает о его крале. «Узнай срочно адрес и поручи ей, чтобы немедленно приготовила гнездо». Распорядился Леонтий. «И еще». «Сейчас, как обычно, едем в ресторан. Передай напарнику, чтобы подогнал к черному ходу другой автомобиль. И чтобы ни одна зараза не просекла. Пускай сидит в нем и ждет нас, не выключая мотора. Слиняем на время. Пришла пора осмотреться, что происходит вокруг нас». «Да вроде все спокойно». Вытаращил глаза подручный. Когда станет беспокойно, тогда будет поздно. Жестко отсек кровельщик. Все надо делать вовремя. Запахло паленым. Я этот запах издалека чую. Подручный чиркнул молнией на куртке и выскользнул из кухни. А через минуту Леонтий услыхал, как тренькнула защелка на входной двери. Он тоже поднялся из-за стола. Перед зеркалом осмотрел костюм, ладонью пригладил волосы и вышел на улицу. Он не смотрел по сторонам, делал все так, будто ничего не произошло. Влез в авто не спеша, отъехал медленно. Уверен был, что те, кто сидел у него на хвосте, знали наверняка, что едет он обедать в ресторан. В это время он всегда бывал в одном и том же ресторане. Вышел из машины. Размял суставы и обычной своей походкой, качая широкими плечами, пошел к двери. Глаза его выхватывали всякую мелочь вокруг. Ресторан нравился кровельщику. Он щедро платил, его хорошо принимали. Знали, как брата жены Былеева, одного из крупных предпринимателей города. Официанты расталкивали друг друга локтями, предлагая свои столы. Он не обижал никого, периодически стал и менял. Сейчас в зале ничего подозрительного не обнаружил. Сделал заказ. Официант пустился бегом исполнять его. Кровельщик, как всегда, прошел в туалет, вымыл руки, вернулся к столу, положил деньги на столешницу и направился с подручными в коридорчик к кабинету администратора. Официанта это не удивило. И прежде клиент изредка заходил к директору. Однако на этот раз он прошел мимо, к черному ходу. Через заднюю дверь вышел на улицу. Автомобиль уже ждал его. Кровельщик с подручным юркнул внутрь. Авто сорвалось с места. В машине подручный уточнил. «Краля звонила, ждет на месте». Бабка при ней. И водителю. Включай навигатор. Шпарь на улицу желтую, дом 13. Не дави на уши, проворчал водитель. Говори, куда крутить? Будешь навигатором. Давай прямо, потом на втором светофоре левый поворот. Затем через два светофора направо, а там и улица желтая. Водитель молча кивнул. По дороге притормозили возле небольшого магазина с крупной вывеской. Подручный затоварил три пакета разной снедью и продолжили путь. Вскоре подкатили к нужному дому в пять этажей. У подъезда с низким крыльцом встретила ярко одетая краля с улыбкой во все лицо. Провела в светлый подъезд. Распахнула дверь квартиры, обитую дермантином. Сюда. Все готово. Проходите, располагайтесь. Кивнул он на пакеты с едой в руках своего хахаля. «А это что?» «Жратва», — ответил тот. «Да все есть. Лишней не будет». Леонти остановился на площадке перед дверью. Кивком головы отправил подручного проверить квартиру. Тот с пакетами метнулся внутрь и скоро вернулся без них. «Чисто!» Только после этого кровищик приказал второму подручному. Избавься от железки. Он имел в виду машину. — И вернешься сюда. Подручный крякнул и выбежал из подъезда. Леонтий ступил в квартиру. Его встретила худенькая подвижная старушенция. Морщинистое лицо, подкрашенные губы, подрисованные брови. Аккуратный парик, приталенная свежая болотного цвета кофта и длинная узкая черная юбка. Определенно в молодости старушенце была модницей и теперь держала форму как могла. Она провела его в комнату, говоря «Это лучшее. Устроит, располагайся, милок». «Боярские палаты!» — пошутил Леонтий, окидывая не очень светлую комнату. Со стулом у окна – диван у стены. На стене ковер, на полу – истоптанная дорожка. В углу – этажерка с пятью-шестью книгами, какими-то пузырьками и дешевыми фигурками на полках. Во втором углу – шкаф для одежды. Старушенца проворно выхватила из кармана ключ от двери комнаты и с иронией протянула кровельщику. «Тогда держи, боярин!» Тот принял ключ из ее морщинистой руки, покрутил перед глазами и, оглянувшись, передал подручному. Короля, шустро передвигаясь, играя бедрами и грудью, появилась в дверном проеме. — Я сейчас здесь приберусь. Кровельщик не возражал. Шустрая куколка, улыбаясь, нырнула в комнату и стала наводить порядок. Старушенце в это время повела Леонтья в другую комнату. Меньшую размерами. — А это твоим холопом, боярин. — Маловато для двоих. Но ты сам разумей, милок. Не могу же я себе оставить самую махонькую. У меня вон, внучка завсегдатый. Ей отдельное местечко нужно. Леонтий про себя отметил сарказм, который прозвучал в словах старушенцы, когда она назвала холопами его подручных. И тогда он ужалил жестким голосом. — «Разумею, я все разумею. Вполне подходящая спаленка. А теперь, боярин, относительно оплаты». Старушенция посмотрела ему в глаза хитрющим взглядом. «Я понимаю, что не на одну ночь ты здесь угол снимаешь, хотя и за одну ночь платить положено. Я всегда плачу, всем исполна». «Холодно», — сказал Леонтий. «Ты меня, милок, с уголовниками не путай». — покачала головой старушенце Сполна ты им плати, а мне плати сколько положено. Я вижу, ты хозяин справный, видишь, как прилично одет. Знать деньжата водятся. И холопы твои в подобающих одежках. — Хорошо содержишь, боярин, похвально. — Потому и мне платить должен по совести. Кровельщик остановил на и тяжелый взгляд. Он не принимал диктата ни от кого, тем более от древней бабки. Тогда слушай, старуха. Твердо повелительно рубанул. Оплата будет по совести. Первое. Без моего ведома за порог ни шагу. Второе. Все телефоны в мою комнату. Третье. Из своей комнаты нос не высовывать. «Понятно!» «Про оплату понятно, боярин!» Язвительно отозвалась старушенция. «Только вот святым духом я кормиться не умею, да исправлять свою нужду иногда приходится, так что кухню и туалет мне никак не миновать. Научись, бабка, обходиться одной парашей!» Отрезал кровельщик. «Милок, где параши ставят, там еду приносят!» Не отступала старушенце. А мне еду ты сам станешь доставлять или твои холопы? Будешь, старуха, язык развязывать. Отрежу и заставлю, чтобы сама его сживала. Вот это и будет твоя еда, — сказал кровельщик. — Хороших постояльцев внучка присватала. Усмехнулась напоследок старушенце и отошла от него. Денег нет, чтобы платить. И мозгов нет, чтобы добывать деньги. Нехорошо это. И скрылась в своей комнате. Кровельщик посмотрел ей вслед. Неподвижно постоял на месте и шагнул к отведенной ему комнате. Перед дверью комнаты его остановила краля. Глаза улыбались и притягивали к себе. — Вы не обращайте внимания на бабулю. Она совсем не такая. С нею никто не ладит, кроме меня, конечно.